Глава 5. Джордж Уи Колдуэлл. Учитель, 50 лет. Мистер Колдуэлл родился 21 декабря 1896 года на острове Статон, Нью-Йорк. Его отец, преподобный Джон Уэсли Колдуэлл, был питомцем Принстонского университета, и Нью-Йоркской богословской семинарии. Выйдя из тем семинарии, он избрал себе стезю пресвятерианского священника и в пятом поколении служил, как и его предки, тому же вероисповеданию. Его жена в девичестве Хиллос Харторн была родом с юга, из окрестностей Тима. Мешвилла, штат Теннесси. Она подарила супругу не только свою красоту и обаяние, но и пылкое благочестие, столь свойственное женщинам из лучших южных семей. Бесчисленное множество прихожан обязаны ей примером истинной веры и христианской стойкости, когда ее муж трагически рано в возрасте 49 лет был призван к высшему служителю пред иным алтарем, она в тяжкий год его продолжительной болезни заменяла его в церкви и по воскресеньям сама сходила на кафедру. Бог благословил супругов двумя детьми, из которых Джордж был младшим. В марте 1900 года Когда Джорджу было три года, его отец оставил свой приход на острове Статон, так как получил приглашение в первую просвятырианскую церковь в Пассиике, штат Нью-Джерси, на углу Гроув-стрит и Пассиик-авеню. Это величественное здание из желтого мрамора стоит и поныне. В недавнем прошлом перестроенные и расширенные. Здесь в течение двух десятилетий Джорджу Колдуэлла было суждено проливать свет своих знаний, своего острого ума и непоколебимой веры на обращенные к нему лица паствы. Здесь же, в посиике, который некогда назывался Акваканонг, Тихий городок на берегу реки, чьи сельские красоты в те времена еще не затмила бурно развивающаяся промышленность, и провел свое отрочество Джордж Колдуэлл. Многие в этом городке и по сейчас помнят веселого мальчика, превосходного спортсмена, который умел не только приобретать друзей, но и сохранять их. Его прозвали «палочкой», по всей вероятности, за необычайную худобу. Идя по стопам отца, он рано проявил интерес к отвлеченным знаниям, хотя впоследствии шутливой скромностью, столь присущей этому человеку, говорил, что пределом его мечтаний было стать аптекарем. К счастью для целого поколения олиджерского юношества, Судьба его сложилась иначе. Юность мистера Колдуэлла была омрачена безвременной кончиной отца и вступлением Америки в Первую мировую войну. Врожденный и естественный патриотизм побудил его в конце 1917 года поступить в штабной отряд 78-го дивизиона, и он едва не погиб в Форт-Дикси во время эпидемии инфлюенции, свирепствовавшей в армейских лагерях. Под номером 2 414 вторым он готовился отплыть для несения службы в Европу, но тем временем было заключено перемирие. Это был единственный случай, когда Джордж колдуэлл едва не покинул родную страну, которые ему предстояло обогатить в качестве скромного труженика, учителя, примерного прихожанина, передового гражданина, сына, мужа и отца. После демобилизации Джордж Колдуэлл стал единственной опорой матери, сестра его вышла замуж, и сменил много специальностей, торговал в разнос энциклопедиями, Был водителем экскурсионного автобуса в Атлантик-Сити, тренером в петерсонском спортклубе АМХ, кочегаром на линии нью йорк са и на западной линии, даже коридорным в гостинице и мойщиком посуды в ресторане. В 1920 году Он поступил в колледж в Лейке близ Филадельфии и самостоятельно, без всякой материальной поддержки, окончил его с отличием в 1924 году, специализируясь по химии. Превосходно успевая по всем дисциплинам, он совмещал учебу с работой и, кроме того, удостоился стипендии спортивного общества которое наполовину покрывала плату за обучение. Три года бессменно защищая ворота студенческой футбольной команды, он в общей сложности 17 раз покидал поле со сломанным носом, дважды с серьезным повреждением колена и по одному разу с трещинами берцовой кости и ключицы. Там... В живописном студенческом городке среди дубовых рощ на берегу сверкающего озера, которое Лени Ленапе, первые люди, как они называли себя, почитали некогда священным, он встретил и полюбил мисс Хесси Крамер, родом из Фаертауна, Олтонский округ, ленни Ленани. Местное название индейского племени Долаверов. В 1926 году они поженились в Хеджерстауне, штат Мэриланд, и в последующие пять лет побывали во многих восточных штатах, а также в Огайо и Западной Виргинии, так как Джордж получил должность линейного монтера в телефонной и телеграфной компании bell Как говорится, нет худа без добра. В 1931 году судьба Родины снова повлияла на личную судьбу Колдуэлла. Вследствие экономических потрясений, обрушившихся на Соединенные Штаты, Джордж Колдуэлл был исключен из платежных ведомостей индустриального гиганта каковому он служил не за страх, а за совесть. Он женой, которая готовилась вскоре увеличить бремя его ответственности, дав жизнь новому человеческому существу, поселились у ее родителей в Оленджере, где мистер Крамер за несколько лет перед тем купил красивый белый домик на Бьюкенен-Роуд, поныне принадлежащий доктору Уоллеру. Поттеру. Осенью 1933 года мистер Колдуэлл принял на себя обязанности учителя в Олинджерской средней школе, обязанности, которые ему предстояло нести до конца своих дней. Как обрисовать его профессиональный облик, совершенные знания предмета, неиссякаемую любовь к своим Не столь одаренным коллегам, необыкновенная способность находить яркие сравнения и преподносить учебный материал в свежей, неожиданной форме, оживляя его жизненными примерами, непринужденное остроумие, актерские способности, о которых нельзя не упомянуть. Беспокойный пытливый характер – заставлявшие его постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство, вот далеко не полный перечень его достоинств. И, пожалуй, особенно живо запечатлелось в памяти его бывших учеников, числу которых принадлежит и автор этих строк, его редкостное бескорыстие, непрестанная забота о человечестве, заставлявшие его всю жизнь пренебрегать собственным благополучием и заслуженным отдыхом. Учиться у мистера Колдуэлла значило устремляться ввысь, и хотя порой терялось ощущение дистанции между учителем и классом, столь полным и безраздельным было их взаимное слияние, Никогда не терялось чувство, что он «человек» был в полном смысле слова. «Он человек был в полном смысле слова» — слова Гамлета. Наряду с серьезной нагрузкой сверхучебной программы, обязанностями тренера нашей славной команды пловцов, распределением билетов на все футбольные, баскетбольные, легкоатлетические и и бейсбольные соревнования, а также руководством кружком связистов, мистер Колдуэлл нес на себе гигантское бремя общественной деятельности. Он был секретарем Оленджерского клуба толкачей, консультантом 12 группы бойскаутов, членом комитета по реализации предложения о создании городского парка вице-президентом клуба «Львов» и председателем сборной комиссии по ежегодной распродаже электрических лампочек в пользу слепых детей. Во время последней войны он был начальником самообороны квартала и внес немалый вклад в дело победы. Республиканец и пресвятырианин по рождению, он стал демократом и лютеранином и многое сделал как для своей партии, так и для лютеранской церкви. Он долгое время был старостой и членом церковного совета лютеранского храма спасителя в Оленджере, а переехав в живописный сельский дом близ Фаертауна, родовое гнездо жены, вскоре стал старостой и членом церковного совета фаертаунской Евангелистическо-Лютеранской Церкви. Мы не можем здесь в силу самого характера данной статьи упомянуть о бесчисленных и безвестных благотворительных деяниях и проявлениях доброй воли, посредством которых он, в начале чужой Воленджере, прочно связал с себя с городом узами гражданства и братства». Он оставил сестру Альму Террио, проживающую в городе Троя, штат Нью-Йорк, а также тестя, жену и сына, проживающих в Фаертауне.